Глава восьмая Напугал ли я тенеборцев своей неожиданной экспертизой? Ну, вообще сомневаюсь. Так-то трусами они точно не были. Фигово, что они к семьям всё-таки съездили. Фактически они заскочили перед визитом ко мне после посещения своей гильдии. Но учитывая, что на гильдию теней нападение уже приключилось, значит, кто-то или что-то точно знало ее местоположение. Однако вот что меня немного смутило. по ходу, учитывая, что гильдия тенеборцев были профессионалами и главными борцами с тенями, и при этом имели артефакты, которые могут обнаружить присутствие теней, но ну, я даже не знаю, что сказать. Хотя на самом деле артефакты у них были, они мне показали. Ну, что тут сказать... Это как искать монетку в темном подвале, используя не мощный фонарик, а долбанную зажигалку. Видно недалеко и очень-очень хореново. Собственно, именно из-за этого они не обнаружили за собой хвост. Да, надо признать, что те неразведчики тоже были не лыком сшиты и как раз специализировались на том, чтобы скрытно следить. Но меня это очень расстроило. И при всем этом я не мог им помочь прямо сейчас. При всем своем желании. Нет у меня нужных материалов. Но, по крайней мере, я понял, что им нужно, и буду работать в этом направлении. Заодно поинтересовался, куда они девают материальные остатки теней. Ну, те, которые не успевают раствориться. Ответ меня сильно развеселил. Они были обязаны отдавать их гильдии по фиксированной стоимости. Да-да, по факту гильдия тенеборцев являлась монополистом на ингредиенты из теней некоторые из которых многие артефакторы использовали при производстве артефактов, а некоторые из них были чрезвычайно сильными. Вообще, если так посмотреть, изначально это была хорошая идея. Одно общее мировое руководство и много филиалов по странам, которые, в свою очередь, дробятся на более мелкие локальные филиалы. Все стекается наверх. Там умные люди распределяют, придумывают, что с этим делать, продают... И часть бюджета, и часть этой награды в виде уже твердой валюты или снаряжения спускалась обратно в гильдию тенеборцев. На самом деле то, что платили сразу, было скорее премией. Большая часть учитывалась в качестве помощи, финансирования того самого снаряжения. Я для интереса спросил цены и чуть не упал в обморок. «Да-да, я хоть и недолго в этом бизнесе, Но я постарался выяснить, как обстоят дела с артефактами на основе теневых ингредиентов. И, судя по тому, что я узнал, либо у верхушки тенеборцев были очень хорошие зарплаты, но это если все распределялось официально, или там тупо наживались на рядовых тенеборцах. Почему я думаю сразу о чем-то плохом? Потому что, как правило, когда мы видим опции, самое очевидное является правдой. Я, конечно, уточнил у Алексея и Андрея, что они думают по этому поводу. Они скормили мне, видимо, официальную версию, а именно, что услуги артефакторов стоят чрезвычайно дорого. Да, это тоже может быть правдой, но опять же, что-то меня смущает. А что будет, если части теней вы продадите самостоятельно, к примеру, мне? О, как возбудились ребята при этом вопросе. Это буквально смертный грех. Мало того, что уволят с позором, так еще и, возможно, отправят не просто в почетную отставку, а куда-нибудь похуже, типа в тюрьму. Либо в какую-нибудь заварушку, из которой вернуться живым будет очень затруднительно. Какие жесткие карательные меры. Это еще больше подтвердило мне, что здесь что-то нечисто. И да... Алексей еще раз попытался завербовать меня к себе. Оказавшись внутри структуры, было бы удобнее провести свое собственное расследование. Только на хрена но мне все сдалось? Мне бы времени на свои проекты и дела хватило бы. В общем, я вежливо отказался. А Алексей, походу, особо и не расстроился. Прямо сейчас они были озабочены тем, как защитить своих близких от разведчиков. Но, как я сказал, самый очевидный ответ всегда самый правильный. Можно просто было их вывести из домов, где они находились, и сделать это нужно было как можно быстрее. На удивление, но они прислушались и при мне позвонили, забрав жену и детей Алексея. Ну и невесту Андрея, с которой он жил. А дальше они на секунду зависли. Извинились, отошли в сторону, пошептались а потом вернулись ко мне. И по их глазам я примерно представлял, какой будет вопрос. Алексей начал издалека. «Теодор, я понимаю и принимаю то, что и наполовину не знаю твоих возможностей, но то, что я вижу, меня впечатляет. Какова вероятность, что тени не будут разыскивать наших родных?» «Весьма высокая», – честно ответил я. Учитывая, что они решили напасть на нашу гильдию, Кто-то или что-то смотивировали их достаточно сильно. Как я уже говорил, и как вы уже сами знаете, они привыкли действовать из-под Так что да, вероятность большая. Хотели бы посоветоваться с тобой. Куда лучше отправить наших родных? В идеале подальше от Лихтенштейна. Но если такой возможности нет, то хотя бы уберите их из Вадвуца. У нас от родителей осталась дача в 40 километрах отсюда. Этого будет достаточно? «Надеюсь, что да, но охрану все-таки приставьте». «Ясно. Спасибо тебе, что помог нам определиться». «Да не за что». Я смотрю, что они собрались уходить, а я улыбнулся. «Мы что хотели-то? Меч купить». «Меч? Для чего?» «Собрались гости к Рогозину, а он любитель старины», — рассеянно ответил Андрей. «Видно было, что их мысли сейчас далеки от этого». Я улыбнулся. «А на самом деле?» «Да нет, нам меж действительно нужен», — сказал Андрей. «Я понял, это повод. А на самом деле, что хотели?» «Хотели взглянуть на твою фабрику по производству боеприпасов», — решился Алексей. «А чего вы взяли, что она у меня располагается здесь?» «Ну...» — Алексей задумался, как будто выбирая в голове, что говорить. «А что нет?» «Ты как бы особо не бываешь нигде». «Здесь, на кладбище самоубийцы, у себя, в усадьбе. Если не здесь, значит, фабрика на кладбище самоубийц. Мы правы?» Я рассмеялся. «Вот вы детективы, хреново! А просто спросить нельзя было?» «А ты бы ответил?» Улыбнулся Андрей. «Нет», — честно сказал я. «Ну вот и смысл спрашивать», — пожал плечами Андрей. «Ребят, давайте расставим точки над «ё». Я хорошо к вам отношусь, честно. Вы это видели?» «И ненавижу теней. Это вы тоже видели. Дальше. Я произвожу хорошее оружие и боеприпасы. Это вы даже лично прочувствовали. Что вас беспокоит? Что я подниму цену?» Андрей открыл рот ответить, но я взмахом руки прервал его. «Это очевидный страх. Я вас тоже понимаю. Так делают все обычные коммерсанты. Прикармливают по низкой цене. А потом, когда покупатели отказывается от предыдущих проверенных продавцов-поставщиков и полностью становится зависим от нового, они поднимают цены. «Вы так обо мне думали?» Мужчины молчали. На этот раз я ждал ответа. «Все верно», — сказал Алексей. «Я вас уверяю, в ближайший...» Я на секундочку прикинул. «Год цены повышаться не будут. независимо нет инфляции ни от черта лысого». «Это я вам снова даю свое слово, если хотите». Я усмехнулся, увидев сомнение на их лицах. «Я готов даже подписать это на бумаге». Вот сейчас по лицам видел, что я их вроде как убедил. «Да, если я привлеку юриста, что дал мне Аркадий Осипович, то в договор можно включить любые пункты. Я действительно понимал, что ребятам сложно. Мое оружие и боеприпасы существенно облегчат им жизнь». Так что обманывать я их не хотел. «Второе и самое главное», — продолжил я, — «в тенеборце я не хочу. Пока не хочу», — поправился я и увидел, что в глазах Алексея появился интерес. «Но если у вас будут какие-то сведения о большом прорыве или скоплении теней, а еще лучше о людях, которые им способствуют, без раздумий звоните мне. Я обещаю, что помогу лично, физически» а, возможно, я смогу дать совет, который спасет кому-то жизнь. И да, теней я очень не люблю, поэтому попытаюсь присутствовать лично. «Вот такой вот добрый самаритянин!» — скептически усмехнулся Андрей. «Да нет, конечно!» — улыбнулся я в ответ. «Мне нужно будет вознаграждение. Что это будет? Деньги или части теней? Это мы оговорим на месте». «Мы не можем отдать тебе честь теней. Я же говорил тебе об этом», — сказал Алексей. «Я думаю, там мы что-то придумаем. Я не претендую на тех, которых убьете вы, а заберу только те, которых убью я. Ну, если они мне понадобятся, конечно. И вы считай, с чицей ничего не нарушите. Подходит?» «Но это как-то очень сильно обтекаемо», — сказал Алексей. Я рассмеялся. «Слушайте, ребят, но я же не заставляю...» есть второй вариант вы можете справляться совсем сами и тогда вам придется ни за что не платить не отдавать ничего мне ну что ты Теодор? мы же нормально тут же в лес андрюха и я нормально я убрал улыбку с лица я предлагаю вам нормальные отношения где все будут выигрыше не надо прямо сейчас говорить ничего подумайте об этом семён я приоткрыл дверь и крикнул «Принеси римский меч, что три дня назад я тебе отдал!» семён семёнович принес гладиус, восстановленный мной как раз три дня назад. «Держите, это для Рогозина!» «Сколько с нас?» — тут же нахмурился Алексей. «Нисколько. На этот раз подарок, скажем так, чтобы вам лучше думалось». «Но мы не можем!» «Можете, ребята, можете!» «Все, давайте, счастливо!» «У меня еще дела есть!» Я бесцеремонно ушел, оставив их за дверью. Ребята, они хорошие, но очень негибкие. Надеюсь, что я смог подтолкнуть их в правильном русле. Когда я отправил тенеборцев в Освояси, я пошел в казарму. Проходя мимо магазинов Родионова и Игнатова, я не смог сдержать улыбку. Перекопали там все, что можно и нельзя. Сначала руками, а потом и экскаваторами. Самое интересное случилось, когда они не нашли труп, которые должны были быть проложены там. Ну, точнее, они их нашли, но заглушенные и обрезанные. Я, не будь дураком, просто убрал куски труп и куски коммуникаций, ведущих к их домам. Прямо сейчас все матюгались и чесали голову, не понимая, как это можно сделать. Ведь они точно видели, никто ничего здесь не копал. А как забились канализационные трубы с помощью натуральной глины? Как она попала внутрь труб? Но они тоже понять не могли. В общем, прямо сейчас они пытались восстановить коммуникации для функционирования магазинов. Ну, молодцы. Подожду, пока все сделают и закопают. Я в эту игру могу играть бесконечно. Проходя мимо следующего дома, я увидел, что оттуда выскочил пожилой мужичок. «Ваше благородие, извините, можно вас?» «Да, конечно же», — остановился я. «Мы это слышали?» Мужчина застеснялся. Видно, что он был простолюдином и тушевался разговаривать с благородным. «Нам соседи рассказали, что вы выкопили у них дом за хорошие деньги». «Да, это так». «Меня зовут Фёдор. Я представитель жильцов этого дома. Мы бы хотели уточнить, «Не рассматриваете ли вы возможность покупки и нашего дома тоже? Мы не знаем, для чего мы это нужно, но вдруг...» Я широко улыбнулся, про себя подумав, что моя рекламная кампания действует как нельзя лучше. Я через своих беспризорников распустил по улицам, что интересуюсь недвижимостью, и даю за это честные деньги. Но и юрист подцепил, донеся это более официально через объявление. Похоже, начало работать. От того же юриста я слышал, что чрезмерно возбудились аристократы, которые также хотели выкупить недвижимость на этой улице. Но самое интересное, среди них не было Игнатовых и Родионовых. Борзые вначале ребята, кажется, сейчас уже смирились, что им тут ничего не светит. Не удивлюсь, если через некоторое время они сами предложат мне продать свои лавки». Но я работаю в этом направлении, и нарушения в коммуникациях — это первая ласточка. И нет, в отличие от обычных местных жителей, им справедливые цены я точно не предложу. Потому что нельзя быть на свете борзыми такими. «Давайте так», — я улыбнулся еще шире и достал из кармана визитку. «Это мой представитель. Звоните ему, с ним и обсудите все вопросы». «Да, хорошо!» — кивнул мужчина. Как так грустно кивнул. Я прям прочитал его мысли. «Да, наверняка он подумал, что я хочу в очередной раз спихнуть на юриста, а мне самому западло разговаривать с простым народом». Поэтому я с улыбкой положил ему осторожно руку на плечо. «Федор!» — заглянул я ему в глаза. «Дело в том, что я вам дал эту визитку, потому что мой представитель... Очень компетентный человек, который точно знает о расценках в данном районе. Мне чужого не надо, но и лишнего я не дам. Вы можете с ним поторговаться и обязательно придете к компромиссу, потому что, как я сказал, в моих интересах купить вашу недвижимость, но, повторюсь еще раз, по нормальной цене. Я махнул рукой на мою лавку. И вот что я вам хочу сказать, учитывая, что вы знаете, где я живу. «Если что-то в переговорах вас вдруг не устроит, в любой момент приходите, мы с вами это обсудим». «Правда?» — настороженно посмотрел Фёдор. «Правда?» — кивнул я. «Мы обязательно договоримся». «Спасибо большое, Ваше благородие». «Пожалуйста!» — хлопнул я его по плечу и пошёл дальше. Учитывая, что Анастасия сейчас жила за городом, то и держал большую часть гвардии там. Сам же здесь продолжал обустраивать казарму, кое-что менять для своего удобства. Кое в чем я ему даже помогал, но, в принципе, справлялся он сам. Вот сейчас он разбирал какого-то устрашающего размера пулемет на пару со шмелем. «Проветриться не хочешь?» — улыбнулся я, спрашивая скалу. Тот поднял голову и заглянул мне в глаза, улыбнулся в ответ. «Э, почему бы и нет?» «Далеко поедем?» «Показать тебе кое-что хочу». «Как снаряжаемся?» Я улыбнулся его деловитому тону. «Воевать не собираемся, но всякое может случиться». «И да, Боря сейчас с Настей по делам ездит». «Шмель, ты машину водить умеешь?» Улыбнулся я, чем вызвал веселый хохот обоих ветеранов. «Извини», — отсмеявшись, сказал Скала. «Дурацкий вопрос. Мы все можем водить машину, и не только машины». Мы можем водить любой наземный транспорт в мире, и большинство воздушных и морских. И нет, это не шутка. — Понял. Тогда отвезешь нас в одно место. — Конечно, отвезет, — хлопнул по плечу скала своего гвардейца. Шмеля на самом деле звали Сергей Шмелев. Он был немногословным, но очень эффективным физиком. Одинаково хорошо обращался с огнестрелом и холодным оружием. А вот чего он не любил, так это болтать языком, являясь полной противоположностью тому же лису. Если что-то говорил, то к нему прислушивались. В данный момент Шмель не соизволил произнести ни слова, считая, что за него и так все решили, и лишние слова ни к чему. Он лишь кивнул и пошел натягивать броник. Через пять минут мы уже выезжали в сторону моего арендованного жилища, от которого я до сих пор не отказался. На этот раз, подъезжая к воротам, я все внимательно осмотрел, но не заметил следов проникновения. Соседи, видимо, прониклись прошлой ситуации, а спасенная мной домовладелица также решила не возбухать, тем более что арендная плата ее поступала регулярно. «Пошли!» – кивнул я скале, повернувшись к шмелю. «А ты тут настороже!» «Район вроде спокойный, но мало ли что!» Тот снова молча кивнул и придвинул к себе на колени короткоствольный автомат. Мы со скалой пошли в подвал. «Нормально ты тут накопал!» – рассмеялся он, идя по туннелям. «Если мне не изменяет мое ориентирование на местности, то мы сейчас идем на железнодорожную станцию». «Все в порядке у тебя с ориентированием, дядь Кирь. Именно туда мы и идем». Мы зашли в вырытую мной комнату и я хмыкнул, увидев ящики с телефонами, которые так и остались здесь. Я не нашел времени их куда-то пристроить. «Твоя работа!» — кивнул скала. «Ну да. Вначале было трудно. Мы выживали как могли». Этим я вызвал понимающую, но не совсем одобрительную улыбку со стороны скалы. подозреваю он примерно понял, что я занимался экспроприацией. А так как он был человеком с понятиями, то он это не очень одобрял. Военные трофеи, да, он привык всего добиваться силой, поэтому... Впрочем, это не его дело. «Так зачем пришли?» поинтересовался скала. «Хочешь с поверхности дернуть что-то еще?» «Не совсем», сказал я. «Я вроде как завязал с этим. У меня, если ты не заметил, появились другие источники дохода». Я не выдержал и все-таки подколол скалу а по его ухмылке понял, что попал в цель. «Меня смущает кое-что другое. В прошлый раз я уловил это чувство, но не проверил. А сейчас силёнок у меня побольше». «И что конкретно ты хочешь сделать?» «Мне кажется, что я почувствовал теней в прошлый раз. Думал, мне показалось. Собственно, сейчас я хочу совершить небольшую медитацию, а твоя задача, чтобы меня в это время никто не прихлопнул. Договорились?» сделаем от тыпыривайся спасибо кивнул я и уселся в позу лотоса сканируя окружающую землю вокруг было достаточно много пустот это было неудивительно учитывая что мы находились под станцией куда велись всякие разные коммуникации кабельные каналы трубы и прочая нужная инфраструктура но меня интересовало не это я попытался вспомнить ощущения которые у меня были, и просто проходился поиском планомерной по кругу. Если бы можно было сверху нарисовать карту моего поиска, то это была бы расширяющаяся спираль, я никуда не торопился. Ведь кроме того, чтобы захватить влево и вправо, мне надо было посмотреть еще на достаточной глубине. В принципе, сильно глубоко смотреть не нужно было, это ни к чему. Но вглубь заглядывать все-таки пришлось. И через примерно полчаса я нашел то, что мне было нужно. Такую же подземную пещеру, но вырытую, в отличие от моей, вручную, в которой находились остаточные эманации теневой энергии. Я открыл глаза. «Оставайся здесь, я скоро». «Точно я с тобой не могу пойти?» «Да нет». Я кинул скалу взглядом с ног до головы. «Для тебя проход надо шире делать, а это больше сил тратить. Так что я сам». Немало не смущаясь, я встал на карачки и начал прорывать в нужную мне сторону тоннель, ползя по нему. Когда до нужного помещения, которое находилось примерно в метрах в 100 осталась тоненькая стенка, я начал действовать осторожно. Людей там не было, но мало ли что. Для начала я сделал небольшую дырку, сквозь которую заглянул, как через глазок. Ну да, я оказался прав». Там стоят камеры, которые я тут же погасил и расширил проход, выбравшись туда и оглядевшись. Рельсы, вагонетки, колодцы, скобы и лебедки. Похоже, кто-то занимался тем же, что и я раньше, но в более крупном масштабе. Самое главное, я увидел теневую печать. Здесь призывали теней. Для каких целей? Я понятия не имел. А еще широкий тоннель по рельсам уходил куда-то вдаль. Именно оттуда приходили и уходили люди, что баловались тенями. Что ж, с этого можно начинать работать. Я развернулся и пополз обратно, тщательно запечатав за собой проход и засыпая сам лаз. Вылез около скалы, и тот заинтересованно на меня посмотрел. «Все в порядке?» «Полностью». «Нашел что-то интересное?» но смотря что назвать интересным». Так, тоненькая ниточка, за которую можно потянуть, чтобы добраться до чего-то интересного. И я так подозреваю, да идиотов, которые балуются с тенями. Когда мы туда пойдем? Я хмыкнул и осмотрел его с ног до головы. Как только будем готовы. Ребята, вы крутые. С тенями все-таки справляться нужно уметь. Как будто мы не умеем. Приходилось. На поле боя они часто заскакивали, когда вокруг столько трупов. «Не сомневаюсь. Но одно дело драться с голодной обезумевшей тенью, которая прискакала пожрать, и ни на что не отвлекается, которая не смогла справиться со своими инстинктами и поэтому показалась вам на глаза. А другое дело с опытными теневыми бойцами, у которых терпения хоть отбавляй». «Откуда ты все это знаешь, Теодор?» – нахмурился скала. Я глубоко вздохнул. «Важно не то, откуда я это знаю». «Важно, что я об этом знаю. А знаю я об этом достаточно много. Много для того, чтобы обезопасить наш будущий вояж. А теперь пошли отсюда». Мы выбрались наружу и мне посыпались смс -ки. «Ну да, под землей связи не было. А здесь...» Мне звонили с одного и того же номера. Видимо, адресат с той стороны тоже получил уведомление И поэтому тут же раздался звонок. «Слушаю вас. Теодор Вавилонский!» — раздался суровый женский голос. «Допустим. А это кто?» «Вас беспокоит из секретариата великого князя Роберта Бобшильда, князя Лихтенштейнского. Очень приятно. Чем могу быть полезен? Великий князь назначил вам аудиенцию. Завтра в двенадцать часов он ждет вас у себя. Не опаздывайте, пожалуйста!» И бросила трубку. «Херосия Борзы!» — скривился я. «Что такое?» «Аудиенцию мне наш великий князь назначил. Меня даже не выслушали, что я не хочу к ним идти. Перезвонить, что ли? Сказать, чтобы они пошли в жопу?» «Теодор, я иногда смотрю и не понимаю, шутишь ты или нет». «А что здесь шутить? Зачем мне князь? Понадобится, сам аудиенцию назначу». «Нет, но ты меня явно троллишь», — рассмеялся Скала. «Нельзя отказывать князю, иначе за тобой приедет полицейский наряд». «Он что, царь-бог такой?» «Ну да. Здесь, в своем княжестве. Ты же вроде изучал аристократическое поведение и дворянский устав и все дела, вместо того, чтобы на стрельбище ходить, как дед заведовал». «Ну, я там что-то, ничего такого не помню». «Ну, в общем, отказаться тебе нельзя. Пойдем, сходим». «Пойдем, сходим?» — удивился я. «То есть ты тоже пойдешь?» «Ну, получилось так, что я его немножко знаю. На самом деле он нам с твоим дедом должен быть благодарен. Именно после того, как мы отбили Лихтенштейн, его сюда и назначили. Вот только твой дед планировал выбрать совсем другого человека, а эта гнида подкупила кое-кого. И вот он, князь Лихтенштейнский». «Гнида?» — улыбнулся я. «Как так можно говорить про великого князя?» «Ну, если человек гнида...» «То он и есть гнида!» — засмеялся Скала. «Я расскажу тебе, кто он на самом деле такой, а ты самостоятельно сделаешь выводы. Но игнорировать его все равно нельзя. Поэтому завтра пойдем на аудиенцию».